Глава вторая. После ужина проводил Руслана. Его трёпы, попытки уговорить меня вернуться в офис, порядком утомили. Было немного непривычно находиться в одиночестве, но вместе с тем было спокойнее. Никто не гремел посудой на кухне, не шумел пылесосом. И никто не врывался ко мне в комнату каждые два часа, распахивая окно. Свежий воздух полезен. Так себе аргумент. Особенно, когда за окном... Единящий внутренности ветер или мороз. Но Вера никогда не волновала мое мнение на этот счет. Скачал приложение доставки продуктов и снова потянулся к ноутбуку. Залипать в сериал не хотелось, поэтому я просто серфил по сети, читая то новости, то посты интересных мне блогеров. У одного из них как раз вышел пост, как он приходил в себя после травмы позвоночника, как нашел себе силы жить, а заодно и жену через сайт знакомств. Завернул он, конечно. Всем давно известно, что на подобных сайтах пасутся только девушки с низкой социальной ответственностью, извращенцы всех мастей и искатели дешевого, а порой и бесплатного секса. Сто процентов этот сайт просто проплатил у него рекламу. Вот он и пиарит, как может. Вполне возможно, что и жены у него нет. Пролистнул вниз посмотреть комментарии, ожидая увидеть привычный срач. Но, к моему удивлению, такие скептики, как я, Были в меньшинстве. Даже интересно стало. Что за сайт такой? Наверняка хорошо раскрученный. Могли и ботов в комментарии нагнать, чтобы создать положительное лицо компании. Ткнул на ссылку, но просто полистать не получилось. Сразу требовалась регистрация. Ладно. Будет развлечение в бессонную ночь. С ником заворачиваться не стал. Написал просто. «Человек». Пролистав пару страниц, сделал вывод, что сайт мог и правда оказаться годным. По крайней мере, внешне. Пару сомнительных страниц, мой взгляд, все же выхватил. Одна из которых была даже без фотографии. Просто черный квадрат и ник. Тень. А в анкете и вовсе что не ищет никаких отношений. В приоритетах только общение онлайн. А в характеристике – психолог в депрессии. Бывают же индивиды. Судя по указанным данным, под этим ником скрывалась женщина. «Зачем только там такие сайты приходят?» От долгого сидения в одной позе нога начала неприятно пульсировать. Решил доковылять до кухни за чашкой чая. Пока кипятилась вода в чайнике, в голове все крутилась мысль. Вокруг этой тени. Сильно эта страница выделялась на фоне остальных. Выпив чай, решил попробовать заснуть. Но боль в ноге все усиливалась, не оставляя и шанса даже на короткий сон. Проворочившись какое-то время в постели, поднялся. Нехотя принял еще одну таблетку и, выкурив сигарету, опять потянулся к ноутбуку. «Может, написать?» Под ником горела плашка онлайн. «Привет. Пообщаемся?» Набрал и щелкнул мышкой. Отправил, даже не надеясь на ответ. «Я не искал знакомств для новых отношений. Хотелось лишь скоротать ночь за пустыми разговорами, чтобы отвлечься от собственных мыслей и ноющей боли». «Тень». «Ты когда-нибудь стоял на краю крыши?» «Интересное начало разговора. Психопатка или суицидница?» «Нет. Ты собираешься прыгать?» «Тень». «Не думаю, но я на краю». «Надеюсь, что это не буквально?» «Тень». «А вдруг? Что тогда ты сделаешь?» «А я должен что-то делать? Это не мой выбор». «Тень». «А чей?» «Любого человека». «Тень. Что бы ты написал в прощальной записке?» «Это что, тест какой-то? Ты решаешь, общаться или нет, в зависимости от ответа на твою провокацию?» «Тень. Согласись, что это гораздо интереснее, чем фоточлена. «С этим сложно поспорить», — набрал в ответ. Последнее сообщение заставило меня улыбнуться. «Тень. Так что бы ты написал?» что я никого не виню. Но, наверное, это банально. Может, поговорим о другом? Тень. Поздно. Я уже решила. Решилась. Я внутренне напрягся, но следом прилетело окончание сообщения. Завести кота. Толстого, жирного, ленивого кота. И мои губы тут же растянулись в улыбке. Разочаровалась в мужчинах. Тень. Так будешь скидывать фото члена? А ты уже заждалась? Тень. Способность преданно ждать возведена человечеством в ранг добродетели. Не хочу тебя разочаровывать. Член у меня маленький, а если фото снизу, то будет виден мой пивной живот. Конечно, никакого пивного живота у меня и в помине не было. Да и на размер члена я не жаловался. Но было забавно играть на стереотипах. Тень. Креативно. Мне нравится. Продолжай. Я жадный. Не дарю цветы. Не вожу на отдых. Могу часами говорить о рыбалке. Антимечта, а не мужик. Тень. Я уже поймана, как пескарь на крючок. Тащи. Расскажешь о себе? Отправил сообщение, но моя собеседница затихла. Плашка онлайн исчезла? Ясно. Видимо, ступил на запретную территорию. Потянулся, размяв затекшие мышцы и, допив давно остывший чай, решил попытаться поспать.